Глава третья. «Они заблокировали имперский портал!» В зал, где традиционно собирался Малый Совет, вбежал взволнованный канцлер. Он был сам на себя не похож. Махсуд давно уже располнел и передвигался неспешно, вальяжно. А тут аж запыхался. Руки тряслись. Круглое, как блин, лицо раскраснелось и вспотело. Новость была убийственная. «Кто они?» Резко повернулся к нему, сидевший во главе стола император который тоже заметно сдал. Ранмир Аль-Хали уже разменял седьмой десяток солнц. Он все еще был могуч, но все реже приглашал своего друга в зал для фехтования. Алвар же щадил самолюбие императора, никогда не дрался в полную силу. Мирные годы не пошли с Йору Альхали на пользу. Он словно залип в паутине размеренных будней и стал неповоротливым. Жизнь текла своим чередом. Сыновья росли, И хоть Алола родила девочку, а не наконец-то законорожденного принца, Ранмир не переставал надеяться. И вдруг грянул гром. «Фригама, мой У Махсуда дрожали не только руки, но и губы. «Похоже, нам предъявили ультиматум!» «Как ты сказал?» «Они... Они отказались налоги заплатить! Казна пуста, мойсьор! Ранмир не верил своим ушам. Фригама взбунтовалась. «Да как такое возможно?» «Они не выходят на связь», — кивнул наместник гор на вспыхнувшую сферу. «Скажи, чтобы позвали леди Кенси, Махсуд». Ранмир с угрюмым видом смотрел, как на экране появился торжествующий наследник Дома Северных. Хотя какой он к дьяволу наследник, король Фригамы, потому что его отец одной ногой уже в пустыне забвения, а рядом, естественно, Летис воинственная и несгибаемая, как и всегда. И время ее не берет, старую суку. Фригама отделяется от империи, Ранмир. Без предисловий объявил Анрис. Он всегда был немногословен. Мы отказываемся платить налоги в казну, торговые пошлины за гондолы и поставлять империи наемников. В общем, мы отделяемся. Тебе есть что сказать? А как же присяга? Криво улыбнулся Ранмир мысли которого ворочались в голове с трудом. Он и раньше не больно быстро соображал, а сейчас надеялся лишь на своих советников. Но они молчали, тоже ошарашенные. Кроме наместника Гора, но он не спешил с комментариями. «Ты нас вынудил признать тебя императором, но твоя женитьба на какой-то Сире стала последней каплей», презрительно сказала Летис. «Я не собираюсь больше кланяться безродной выскочке», Императрицы шлюхи!» Ранмир взревел от обиды, но Алвар положил руку другу на плечо и тихо сказал. «Спокойнее. Они хотят тебя вывести из себя, чтобы ты наделал глупостей». «И ты здесь, убийца высших!» — невольно сжал огромные кулаки Анрис. «Я тебя презираю. Я плюю на твой титул, наместник. Как же! Ты босяк и бродяга. Всегда им останешься!» Все знают, что тебя нашли в лошадиной кормушке. Выходит, причина вашего бунта — это фамильная гордость дома Северных? С издевкой спросил наместник Гор. Так, может, мы договоримся? Насчет этикета. «С тобой никогда!» — сверкнул глазами Сьор Анрис. «У меня к тебе личный счет. За убитых тобой Грату и Сьора, которых ты ненавидел и считал своим врагом», — напомнил Гор. И мы ведь вроде как теперь родня, раз я женат на принцессе из дома Тадрарт. Как с этим, Анрис? Я для тебя не Анрис, а Сьор Готвер. Встретимся на поле боя, если вы, конечно, осмелитесь на нас напасть. И сфера погасла. Изменники! Император встал огромный, кипящий от ярости. Они забыли урок, но я их память сейчас освежу. «Пусть татылариусы готовят боевые торпеды! Я прекрасно помню, как это делается!» И он достал транспортер. Наместник гор пожал плечами. Что-то ему подсказывало, на этот раз урок получит император. Так и вышло. «В чем дело?» Ранмир непонимающе смотрел на алые буквы. Словно капли крови разбрызгались по погасшему экрану. Point нон ликвидиум!» Они появились вскоре после того, как все торпеды были выпущены. Ранмир с трудом вспомнил древний язык своих далеких предков. Цель не поражена. Так он и перевел стоящему рядом Алвару, который тоже спустился в главный храм, на нижний ярус, где стояли пустые установки. Наместник Гор скептически следил за тем, как его друг активирует торпеды. «Цель не поражена», — потерянно повторил Ранмир и озадаченно посмотрел на наместника. Ну почему? дамка, я еще один залп! Остановись, Ранмир, если не хочешь оставить Игнис совсем без арсенала. Ты разве не понял? Они готовились. Фригама накрыта плотной сетью торпедных ловушек, как это было с Игнисом, когда Сьор Готвер по нему ударил. Тогда торжествовал ты, но Дестон все это время не спал. Теперь пришло их время. Я уверен, что такой же сетью опутаны и Чихуан с Нарабором ты их не пробьешь. Велико лучше поднять щиты, как бы они по нам не шарахнули из той же фригамы. Озабоченно сказал наместник Гор. Дело скверное, Ранмер. Они нас, похоже, загнали в ловушку. Ты слышал, что сказал Анрис? Он хочет тебя убить. Я бы это как-нибудь пережил, криво усмехнулся наместник. Но они хотят убить тебя. Не просто свергнуть. Давай-ка поднимемся наверх, и проведем военный совет. Надо принять непростое решение. Ты уверен, что не надо еще разок ударить по фригами? Сьорранмир кивнул на все еще наведенный прицел. Может, все-таки получится, а? Нет. Они не были бы так уверены в себе, если бы не находились под мощной защитой. Я тебя уверяю, что это далеко не последний сюрприз. Короче, надо обсудить. Какое-то время в зале Малого Совета Было угрожающе тихо, пока Ранмир не придавил взглядом своих советников. Но заговорил по молчаливому согласию остальных наместник. «Атака с воздуха провалилась. Что из этого следует? Нам надо либо оставить все как есть, либо вести на фрегаму армию». «Что значит оставить как есть?» — нахмурился Ранмир. «Пусть отделяются». «Но вслед за ними отделятся и на рабор с Чехуаном. всплеснул руками Махсуд. Отношения с Вечными у нас тоже напряженные после того, как в этой комнате был убит Сьор Намир. «Я прекрасно помню, как это было», — усмехнулся Гор. «Но Шамир и с Нарабором никогда не договорится. Сьор Калифаса ненавидят единоутробного братца-бастарда. Считает, что тот отобрал у Чанмира его законное наследство, Анклав Нарабор. Наше счастье, что Шамир Аль-Хали скорее задушит Сьора Дестона, чем обнимет его по-братски». Так что, пожевала давно уже увядшими губами леди Кенси, развал империи? Тогда они объединятся, три союзных анклава, и получится, что это не они от нас отделились, а нас отцепили. Игнис, конечно, богат, но без золота Чихуана, наемников Фригамы и на Нарабора нам придется тяжко. Мы себе еще даже не представляем, насколько... «Есть только одно решение! Война!» Ранмир стукнул по белоснежной с золотыми вензелями скатерти огромным кулаком. «Я иду на фригаму!» Советники переглянулись. Махсуд покачал головой. Леди Кенси выразительно посмотрела на наместника гора. «Может, есть другое решение?» «Это опасно!» Снова высказался первым Алвар с молчаливого согласия остальных. «Я родом из тех мест и сразу скажу!» Северный поход не будет легким. Только-только началась весна, но нам понадобится время на сборы. Надо перебросить армию в Калифас. Частью имперским порталом, частью воздушным флотом. Вести эту армию через пустыню летом — безумие. Оно и зимой не лучше, но жара в тех краях стоит адская, как только весна заканчивается. А до лета нам ни за что не успеть. — Но мои наемники ничего не боятся, — заявил Ранмир. «Они закалены в горах и в бою!» «Да когда это было?» вырвалось у Махсуда. «К тому же к армии фригамы наверняка присоединятся и горцы», тонко заметила Иньес. «Надо и эту армию учитывать. Их, конечно, немного, но кто знает? Кто их вообще считал?» «Посмотри-ка на карту, император». Наместник гор тронул сферу. «Заходить в анклав фригамы надо с запада». «Наша армия пойдет через горный перевал Хатер. Он не крут и не больно-то высок, поэтому мы справимся. Зато дальше начнется степь и даже лесостепь, богатые угодья. А это значит много дичи, вода без перебоя и дружественные нам царьки, которые владеют этими землями». «Дружественные?» — искренне удивился Ранмир, который понятия не имел, как эти царьки выглядят. До этого момента император даже не подозревал об их существовании. «Часть я подкуплю, часть запугаю», — хитро улыбнулся наместник гор. «У высших еще хватает фамильных артефактов. Пустим в нашу черную магию. И тамошние полудикие племена будут нам помогать. Они дадут нам лошадей, степные скакуны выносливы и их много. Потому что в горах мы часть из конницы потеряем. Провизию перевезем на молах. Их нам понадобится тысяча полторы. И на то, чтобы их собрать и снарядить в поход, тоже уйдет какое-то время. Но есть и более серьезная проблема. Воздушный флот даже этот перевал не одолеет. Поэтому... Поэтому, эхом откликнулся Махсуд, и все четверо приблизились вплотную к карте. Гондолы полетят через пустыню и обогнут горы с востока. Палец наместника описал траекторию вокруг горного массива, обозначенного на карте красным, а местами и черным цветом. Слепая зона. Воздушный флот встретит армию тут, и ноготь Алвара царапнул сферу, которая откликнулась сердитым механическим гулом. Вместе с припасами, медикаментом и тателариусами, которые починят все, что мы успеем поломать. Поход-то дальний. Ты как, император? Идешь через горы со своими наемниками, или переместишься сразу на место встречи воздушного флота и армии, воспользовавшись транспортером? Я пойду через перевал. Ранмир угрюмо посмотрел на наместника. «Как ты можешь в этом сомневаться? Чтобы я бросил своих солдат!» «Но в горах нет наших храмов», напомнил Алвар Гор. «Если ты туда поднимешься, то назад дороги не будет». «Я знаю!» — кивнул Ранмир. «Я уже это делал! Поднимался в горы!» «Значит, Игнес какое-то время останется без правителя». «И первого меча империи!» слегка польстил императору Алвар и в это время на Игнес нападут на Рабор с Чихуаном. Тяжело вздохнул Сершаи. Я и не подозревал, у тебя, Махсут, наличие таланта военного стратега. — ехидно улыбнулся наместник. — Потому что ты прав. Я и сказал, Ранмир, что тебя загнали в ловушку. — Я держу победу! Император был мрачен, но решителен. Ранмир Альхали никогда не боялся воевать. Это моя стихия — битва. Я еще не проиграл ни одного сражения. Мы немедленно начинаем переброску наемников в Калифас. Сначала с племянником договорить, посоветовал наместник Гор. Я ему прикажу. Дом Аль-Хали это и мой дом, и я по-прежнему сьор вечных. Калифас пропустит нашу армию. Махсуд Иньес, вы останетесь здесь. Сыновья, естественно, отправятся со мной в поход. Я хочу, чтобы они поднялись в горы. Хватит, нежиться, пора узнать, что такое война. Одного принца надо бы оставить тут озабоченно сказал Махсуд. Наместник Гор и леди Кенси одновременно кивнули. «Тогда останется младший, Исмир». «Если убьют, то Рафа», — тяжело вздохнул Махсуд. «Жаль». «Это мое решение, и я не позволю никому его обсуждать», — взревел Ранмир. «Императрица и младший принц будут править в Игнисе в мое отсутствие. Чего вам еще?» «От судьбы все равно не уйдешь». Еле слышно сказала Иньес. «Идите, готовьтесь!» Император откинулся на спинку массивного, как и он сам кресла, давая понять, что решение принято. И когда советники встали, бросил «Алвар, задержись!» Наместник Гор, понимающе усмехнулся. Иньес еле заметно кивнула. «Попробуй». Махсуд выразительно тронул рукой карман. Мол, про деньги не забудь сказать. «Война — удовольствие дорогое» а казна пуста. Император молча ждал, когда за леди Кенси и серым Шаи закроется дверь. То, что Ранмир хотел сказать, предназначалось лишь Алвару Гору.